А вот как. В одной маленькой деревушке жила злая и скупая женщина с дочкой и пачерицей. Дочку она любила, а пачерица ничем ей не могла угодить. Что не сделает пачерица, всё не так. Как не повернётся, всё не в ту сторону. Дочка родная по целым дням на перине валялась, да пряники ела, А по очереди с утра до ночи и присестнее, когда было, то воды натаскай, то хворостую из леса привези, то бельё на речке выполощи, то грядки в огороде выпали. Знала она и зимний холод, и летний зной, и весенний ветер, и осенний дождь. Потому-то, может и довелось ей однажды увидеть все 12 месяцев разом.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 Поглядела, как метёт вьюга, а потом вернулась к тёплой печке и сказала по очереди: Сходила бы ты в лес, да набрала бы там подснежников. Завтра сестриц твоя имениница. Посмотрела на матьху девочка, шутит она или вправду посылает её в лес? Страшно ведь теперь в лесу, да и какие среди зимы подснежники? «Раньше марта месяца они не появятся на свет, сколько их не ищи!» «Только пропадёшь в лесу, увязнешь в сугробах!» А сестрица говорит ей, «Если и пропадёшь, то плакать тебе никто не станет!» «Ступай, да без цветов не возвращайся! Вот тебе корзинка!» Заплакала девочка, закуталась в свой рваный платок и вышла из дверей. Ветер снегом ей глаза порошит, Платок с неё рвёт. Идёт она еле ноги с сугробов вытягивает. Всё темнее становится кругом. Небо чёрное, ни одной звёздочки на землю не глядит, а земля чуть посветлее, и та от снега. Вот и лес, тут уж совсем темно, рук своих не разглядишь. Села девочка на поваленное дерево и сидит. Всё равно думает, где замерзать. И вдруг далеко меж деревьев сверкнул огонёк, будто звезда среди ветвей запуталась. Поднялась девочка и пошла на этот огонёк, тонет в сугробах, через бурелом перелезает, только бы думает, огонёк не погас. А он и не гаснет, он всё ярче горит. и уж тёплым дымком запахло и слышно стало как потрескивает в огне хворост девочка прибавила шагу и вышла на полянку до да так и замерла светло на полянке точно от солнца посреди полянки большой костёр горит чуть ли не до самого неба достаёт а вокруг костра сидят люди кто поближе к огню а подальше. Сидят и тихо беседуют. Смотрит на них девочка и думает, кто же они такие. На охотников как будто не похоже, на дровосеков ещё того меньше. Вон они какие нарядные. Кто в серебре, а кто в золоте, кто в зелёном бархате. Стала она считать. Насчитала двенадцать. Трое старых, трое пожилых, трое молодых, а последние трое совсем мальчишки. Молодые у самого огня сидят, а старики по удел. И вдруг обернулся один старик, самый высокий, бородатый, бравастый, и поглядел в ту сторону, где стояла девочка. Испугалась она, хотела убежать, да поздно. Спрашивает то старик громко: Ты откуда пришла? Чего здесь тебе нужно? Девочка показала ему свою пустую корзинку и говорит: "Да, нужно мне набрать корзину подснежников". Засмеялся старик: "Это в январе, это подснежников? Вон чего выдумала?" "Не я выдумала", отвечает девочка. "А прислала меня сюда за подснежниками моя мачеха и не велела мне с пустой корзинкой домой возвращаться". Тут все 12 на неё посмотрели и стали между собой переговариваться. Стоит девочка слушает, а слов не понимает, будто это и не люди разговаривают, а деревья шумят. Поговорили они поговорили и замолчали. А высокий старик опять обернулся и спрашивает: "Что ж ты делать будешь, если не найдёшь подснежников?"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 «Уступи мне на час своё место!» Погладил свою длинную бороду старик и говорит, «Я бы уступил, да не бывать марту прежде февраля!» «Да ладно уж!» – проворчал другой старик, весь лохматый, с растрёпанной бородой. «Уступи, я и спорить не стану. Мы все хорошо её знаем, то у проруби её встретишь с ведрами,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 Замолчал старик, и тихо стало в лесу. Перестали потрясквать от мороза деревья, а снег начал падать густо большими мягкими хлопьями. "Ну теперь твой черёд, братец", сказал Январь и отдал посох меньшему брату, лохматому Февралю. Тот стукнул посохом, матнул бородой и загудел. Ветры, бури, ураганы, дуйте, что есть мочи, вихри с юги и бураны, разыграйтесь к ночи. В облаках трубите громко, вейтесь над землёю, пусть бежит в полях позёмка белой змеёю. Только он это сказал, как зашумел в ветвях бурный, мокрый ветер.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 По ругом каплит, течёт, журчит. Почки на ветвях надулись и уже выглядывают из-под тёмной кожуры первые зелёные листики. Глядит девочка, наглядеться не может. "Что же ты стоишь?" говорит ей Март. "Торопись, нам с тобой всего лишь 1 часок братья подарили". Девочка очнулась и побежала в чащу под снежники искать. А их там видимо-невидимо. под кустами, под камнями, на кочках и под кочками, куда ни глянь, набрала она полную корзину, полный передник и скорее опять на полянку, где костёр горел, где 12 братьев сидели. А там уж ни костра, ни братьев нет. Светло на поляне, да не по-прежнему, не от огня свет, а от полного месяца в небе, что взошёл над лесом. Пожалела девочка, что поблагодарить её некого, и побежала домой, а месяц за ней поплыл. Не чуя под собой ног, добежала она до своих дверей. И только вошла в дом, как за окошком опять загудело зимнее вьюга, а месяц спрятался в тучи. "Ну что?" спросил её мачеха и сестра. "Уже домой вернулась, а подснежники где?" ничего не ответила девочка.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 Так и веет от них мартом месяцем. Переглянулись мачеха с дочкой и спрашивают. — А больше тебе ничего месяца не дали? — Да я больше ничего и не просила. — Вот ты дура так дура, — говорит сестра. — В кои веки со всеми двенадцатью месяцами встретилась, а ничего кроме подснежников не выпросила. Но будь я на твоем месте, я б знал, чего просить. У одного яблок да груш сладких, у другого земляники спелой, а у третьего грибов беленьких, у четвёртого свежих огурчиков. Умница, доченька, говорит Мачаха. Зимой земляники да грушм цены нету. Продали бы мы это, сколько бы денег выручили. А эта дурочка подснежников натаскала. Одевайся, доченька, потеплее, да сходи на полянку. Уж тебя они не проведут. «Хоть и двенадцать, а ты одна!» «Где им?» – отвечает дочка. А сама, руки в рукава, платок на голову. Мать ей вслед кричит. «Рукавички надень! Шубку застегни!» А дочка уже за дверью убежала в лес. Идёт по сестрицыным следам, торопится. Скорее бы, думает, до полянки добраться. Лес всё гуще, всё темнее, С угробы всё выше, бурелом стеной стоит. Ох, думает мачехина дочка, и зачем я только в лес пошла? Лежала бы сейчас дома в тёплой постели, а теперь тут ходи да мёрзни, ещё и пропадёшь тут. И только она это подумала, как увидела вдалеке огонёк. Точно звёздочка в ветвях запуталась. Пошла она на огонёк, шла, шла и вышла на полянку.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 Ты кто такая, спрашивает. Откуда взялась? Из дома, отвечает Мачкина дочка. Вы нынче моей сестре целую корзину подснежников дали. Вот я пришла по её следам. Сестру мы твою знаем, говорит Январь месяц. А вот себя в глаза не видывали. Ты зачем к нам пожаловала? За подарками? Пусть Июнь месяц даст мне земляники в корзину. Да покрупнее. А июль месяц – огурцов свежих и белых грибов. А месяц – август – яблок да груш сладких. А сентябрь месяц – орехов спелых. А октябрь… «Погоди, – говорит январь месяц, – не бывать лету перед весной, а весне перед зимой. Далеко еще до июня месяца. Я теперь в лесу хозяин. Тридцать один день здесь царствовать буду». «Эшь ты, какой сердитый!» говорит Матхина дочка. Да я и не к тебе пришла. От тебя-то что? Кроме снега да инеи ничего не дождёшься. Мне летние месяцы надо. Нахмурился инвар месяц. Ищи лето зимой, говорит. Махнул он широким рукавом, и поднялась в лесу метель от земли до неба. Заволакло и деревья, и полянку, на которой братья месяцы сидели, не видно стало за снегом и костра. А только слышно было, как свистит где-то огонь, потрескивает, полыхает. Испугалась мачехина дочка. "Перестань!" кричит. "Хватит!" Да где там? Кружит её метель, глаза и слепит. Дух перехватывает. Свалилась она в сугроб и замело её снегом. А мачеха ждала ждала свою дочку, в окошко смотрела, за дверь выбегала. Нет её. Да и только закуталась она потеплее и пошла в лес. Да разве найдёшь кого-нибудь в чаще в такую метель и тимень? Ходила она, ходила, искала, искала, пока и сама не замёрзла. Так и остались они обе в лесу лето ждать. А падчерица долго на свете жила. Большая выросла, замуж вышла, детей вырастила. И было у неё, рассказывают, около дома сад, да такой чудесный, какого и свет не видывал. Раньше, чем у всех расцветали в этом саду цветы, поспевали ягоды, наливались яблоки и груши. В жару там было прохладно, а в метель тихо. У этой хозяйки все 12 месяцев разом гостят, говорили люди. Кто знает, может, так оно и было. Сказку вам прочитала Совушка, Сонюшка.